Глава 10. Тем самым местом. Тот день продолжался как обычно. Я вышагивала по дорожке из потрескавшегося камня и рассуждала сама с собой. Диссоциативное расстройство идентичности или это ближе к биполярному расстройству? И насколько я могу поставить подобный диагноз оборотню? С одной стороны, у них в теле действительно две разные личности, ну или сущности. Даже момент переключения с одной на другую отслеживается. Надеюсь, я больше этого не увижу. Соответственно, проявляется разный характер, мировоззрение, разные реакции на одно событие. Но нет главного, вроде бы условия для диагноза. одного тела. Тело тоже ведь два. То есть как такового раздвоения личности нет, правильно? А вот перепады настроения есть, которые этот герч списывает на животное. Такие прогулки и разговоры наедине с собой стали частью моей повседневной рутины. С коллегами-психологами ведь не пообщаешься, на форумах не посидишь, информации в книгах единорог наплакал. Оставалось пользоваться залежами в собственной памяти и уподобляться своим клиентам, разговаривая на разные голоса и споря с самой собой. А поскольку кабинет мой оказался слишком близок ко всем прочим, я делала это на улице. Хотелось прослыть хорошим психологом, а не полным психом. Да, это нормально не осознавать, что у него проблема, и считать, что полярные нарушения настроения, то депрессия, то мания, то грустно, то весело из-за беспокойства внутреннего зверя. Но, во-первых, за другими оборотнями я такого не замечала. Во-вторых, эмоциональная нестабильность уже влияет на его жизнь и на работу. Значит, я должна помочь. Но кого лечить? Человека или зверя? Если обоих, то с кого начать? И как я его смогу понять, когда он сделается мохнатый? Ай! Я резко дернулась и посмотрела вниз, чтобы понять, что не так. Да все. Каким-то образом я застряла то ли в корне, то ли в ветке, которая теперь петлей обхватывала мою лодыжку. Я осторожно вытащила ногу не вытащила, наклонилась выпутать и тут же вскрикнула снова, потому что ветка дёрнулась и дёрнула мою ногу, потащила фактически медленно. Здесь что, волшебный лес? Стоп, стоп. Я свою дверь в Нарнию уже проходила. Можно не нужно больше. К тому же, если бы здесь были какие-то живые растения, мишки мне бы об этом сообщили. Может, шутники магию какую применяют? Но в этой части двора, который и двором-то и не называли, было слишком много замысловатых построек и углов, чтобы сразу определить, где они прячутся. Шарднское криминальное агентство представляло собой странное место. Я не знала, кому здание принадлежало раньше. Агентство размещалось здесь лет 15, но полагаю, им было так же странно, как и нам. Создавалось ощущение, что архитектор, спроектировавший его, куда-то делся посреди проекта, и чертеж продолжил другой человек, а потом и третий, ну примерно как в Простаквашино письмо родителям писали. А потом прораб взял этот чертеж, повертел так, и эдак, не разобрался, где низ, а где верх, и махнув рукой приступил к строительству. Коридор здесь мог закончиться тупиком или наоборот неожиданно расшириться и превратиться в огромный ангар. Этажи и уровни располагались совершенно нелогично. Повсюду, где не хватало на них внутренних лестниц, торчали наружные, деревянные, так что выражение выйти в окно обретало новый смысл. То тут, то там, при своих прогулках по периметру изломанному совершенно, я обнаруживала неожиданные развалины или мрачные уголки, про которые ходили всякие слухи. По сравнению с мрачными и строгими фасадами соседей и многочисленными зданиями заводов с чедящими трубами, обитель детективов выглядела почти что творением Гауди, но довольно бессмысленным в нашем случае. Впрочем, я быстро приспособилась к этим странностям. Вот только живые ветви это как-то слишком. Докричаться до шутников не удалось. Зато ногу я с усилием но вырвала. Хотелось бы пошутить, что с корнем, но я не успела. По инерции пролетела назад, перевалилась за небольшой каменный приступок и совершенно неожиданно уселась на что-то довольно хрупкое, что проломилось под моей пятой точкой и с отвратительным хрустом утянуло меня вниз. Инстинктивно я зажмурилась и закрыла лицо, проваливаясь в неизвестность. Но болезненного падения, как ожидалось, не случилось. Что-то меня снова подхватило, и аккуратно уложило на поверхность, а я огляделась. Оказалось, что я чудом не поранилась о наклонный потолок оранжереи или библиотеки, или это подвалы? Я ведь ушла на уровень ниже мостовой, хранилище с книгами в заложниках, а теперь меня прибрали. Я находилась в довольно большом помещении, в котором стояло множество книжных стеллажей, обвитых растениями, многие из которых были с цветами и ветвями, или ананами, наподобие той, что меня захватило. Медленно поднялась именно с такой, осмотрела себя, убеждаясь, что не поранилась, и тихонько позвала: "Эй, есть кто-нибудь?" Тишина. Даже веточки, которые прежде, как мне казалось, изображали из себя маньяков, не шевелились. А потом я услышала плач. На человеческий плач это было не слишком похоже. Скорее на присвист ветра в щелях здания, скрипучие стоны старой мебели за унывную трель дудочки. Немножко плакало пространство. Ничему тебя тюрьма не учит, пробормотала я и двинулась на эти звуки. Между неподвижными стеллажами было темно, но что мне сразу показалось странным, не грязно, ни пыльно, хотя помещение явно не использовалось. Более того, я о нем не слышала. И хотя по ощущениям географически оно находилось где-то под среди возле здания агентства, я вполне допускала, что провалилась вообще в другое место, может и через портал. Плач внезапно прекратился и снова начался. Я остановилась, сделала несколько шагов назад. Тишина. Ряды, заполненные книгами, замолчали, но стоило мне сдвинуться с места и пройти вперед, наполнились звуками. Я решительно нырнула между ними, и едва не наступила на единственно валяющуюся на полу книжицу. «Ох, как тебя угораздило, подняла ее с пола и невольно заглянула на раскрывшуюся страницу и вздрогнула. Никому не нужна. Что? Буквы то расплывались, то собирались перед глазами, снова выделились в три этих слова в разных местах текста, а потом будто рассыпались. Как изменять пространство и чувствовать себя бездной, прочитала я название на обложке. Однако тебе только в наших СМИ работать. Где же ты стояла? Я принялась высматривать книги подобной тематики, но когда протянула руку, чтобы поставить ее на полку, едва не завязала тоненькая и светленькая книжица, прижалась ко мне трогательно и засопела о том, что многие книги здесь вполне жизнеспособные и одухотворенные, а также способные на небольшие магические действия и определенное общение. Я к тому моменту уже знала. Просветили хранители в местных библиотеках. Но там они, ну, не проявляли себя особо, что ли. Хотя, может, я просто не брала ничего на самом деле магического. А это проявило так, что мне аж самой чуть не поплохело от книги. От книги несло таким отчаянием, что я сразу поверила в его реальность, а не в то, что могла удариться головой и чудить. Хочешь поговорим об этом? сказала с некоторой неуверенностью фразу, с которой начинала почти каждую консультацию. Книга трепыхнулась в моих руках, промычала что-то и снова открылась, выделяя слова: Что не нужна, никто не любит, никто не берет, и жизнь проходит зря. И что с этим делать, она не знает. Никто не знает. В некотором замешательстве я уцепилась за последнюю фразу. Никто? Вас здесь много? Ох, смотрели птицы Хичкока. На мгновение мне показалось, что я оказалась внутри одной из сцен. Так зашелестело и затрепыхалась рядом, когда взлетели, вскочили и упали несколько десятков книг. Если бы захотели, точно завалили бы, но они хотели другого поговорить. Способ общения через выделенные слова и направленные на меня эмоции мы освоили быстро. Как выяснилось, почти сотню лет это здание принадлежало королевскому магическому обществу, но из-за постоянных магических искажений и порчи пространства его общество, не здание, не было решено перенести на окраину столицы, даже за его пределы. Маги-то собрались и переехали, как и их многочисленный реквизит, А вот книги, которые обживались здесь годами, взращивали себе помощников в виде ветвей и цветов с приятным запахом. Да-да, они могли и так. Родственные ведь души с древесиной. Да выстраивали сложную иерархию расположения на полках, не спросили. Книги оказались против, и сколько их не уговаривали переезжать, отказались. Хм. Я нахмурилась в недоумении. «Ничуть не умаляя ваших способностей, но ведь маги могли вас заставить, не так ли? Обездвижить там заклинаниями, какую-нибудь сеть накинуть, увести насильно. Разве ты не знаешь, что еще королевским указом 382 года от края мира любое насилие над магической книгой или откровенное неуважение к ней является серьезным преступлением и категорически запрещено. Я аж перестала наглаживать мягкую обложку, лежащую у меня на коленках плакальщицы, а то вдруг это будет расценено как harassment. И что было дальше? А дальше они изобарикодировались. Возможности того, -то сколько было, чтобы это сделать. Все знания Шардана фактически, а сил хоть и мало, но если сложить все вместе, в общем, заперлись, окружили себя непроницаемым коконом и были очень горды собой. Первые годы «Еще больше горды, когда не поддались на уговоры переселившегося сюда криминального агентства. Вот где они, роскошные, а где эти мужланы? Ученым-то не отдались, не то что детективам. А потом. Молчание затянулось, и я спросила со вздохом: "Гордость куда-то подевалась и стала грустно и одиноко. Да что они понимают в книгах? А один, представляешь, грозился сжечь дверь" Я и не думала, что могу заплесневеть, если меня никто не открывает. Мы уже все друг у друга прочитали. Оказывается, мое предназначение служить этому обществу. Но как я могу это сделать? Я вообще был против революции, но мое мнение никто не учитывал. Посыпалось на меня со всех сторон, и это болезненное: я никому не нужна. Ох-ох, бунт книг. И внутри, похоже, снова назревает революция. Жизнь меня к такому не готовила. А меня именно вы затащили?» попыталась вытащить из хаоса мыслей самую дельную. Да, потому что хотите все таки изменений. Оказалось, что хотят. Но воссоединяться с магами-изменниками, а ничего, что это они никуда не захотели уезжать, они маги их бросили, не собираются. Поэтому они готовы сотрудничать с агентством. Но аккуратно. Ведь там все психи, а я вроде как психолог. То есть главное по этим психам, как они поняли, Ах, неверно же вы поняли, но я не стану пока переубеждать. К тому же я, милая, и да, они следят за нами всеми иногда. Есть способы, хоть глаз нет, а продолжить погибать от скуки тоже не вариант. Но и признать поражение и стать зависимыми от всяких некромантов и оборотней, как же я вас понимаю, не собираются. Поэтому, поэтому поторопила я, когда молчание затянулось. Будешь нашим хранителем? Предложение прозвучало более чем торжественно. Вообще-то, у меня есть уже работа, и она мне нравится, сообщила аккуратно. И тут же затараторила, уловив возмущение. К тому же хранитель это тот, кто ухаживает за библиотекой, решает, кто и где будет стоять и все такое, король библиотеки. А у вас замечательная демократия вышла. Вы сами все процессы регулируете. И процесс временной выдачи себя в руки детективов или кому там вы потребуетесь, сумеете самоорганизовать. Да и в зависимость попадать не надо. Если вам так претит ощущение, что вы нуждаетесь в читателях, попробуйте взглянуть на это по-другому. Хочу, но не нуждаюсь. Судя по заминке, надо было пояснить. В по-настоящему здоровых отношениях двое или больше не то, что нуждаются, но нужны друг другу. Они не становятся незаменимы, а искренне хотят быть полезными и находиться рядом, но именно по собственному желанию, а не потому, что друг без друга не выживут. Согласитесь, значительно лучше работает. Я хочу, чтобы меня читали маги, нежели мне нужен маг для чтения. Идея понравилась. А я почти в одночасье стала председателем клуба анонимных магоголиков. И как-то быстро решились все остальные моменты. Мой кабинет перенесли в библиотеку, которую теперь именовали не иначе, как то самое место. А жаждущих моей консультации стало в разы больше. Все они имели целью ещё и книжицу прихватить, но я-то успевала сделать что нужно. Сюда же приволокли огромный голубой диван, который я нашла в одном из заброшенных холов здания. Были прописаны правила поведения книг и людей, в том числе о конфиденциальности услышанных здесь разговоров. Мой авторитет среди детективов и констеблей вырос в разы, но главное, у меня появилось то пространство, где мне было восхитительно комфортно одно из самых моих любимых мест в мире, которое сегодня должен был омрачить своим присутствием Миракль Дин Риордан. В прямом смысле омрачить. Он, когда приходил, сразу привносил привкус пепла и тени. Только книги по некромантии счастливо ерзали в надежде, что их возьмет не кто-нибудь, а глава департамента зря Тот никогда не интересовался сессиями или книгами. Он по требованию Сеора отбывал какую-то свою повинность, а я по требованию того же свою. Первое время я воспринимала наши ежемесячные обязательные встречи как некое изощренное издевательство, придуманное главой, но позже решила расценивать это как индикатор адекватности на обоих. Если я сдерживалась и не испытывала желания прибить некроманта, молодец. Хорошо над собой поработала. Если он при этом тоже не пытался меня отправить на кладбище, что ж, никаких записей о его профнепригодности. Мерзкого дня, кучерявая. Как вчерашнее свидание? Я медленно и с улыбкой, почти доброжелательной, здесь недавно зеркало появилось, и я тренировалась повернулась к некроманту, который застыл на пороге, облокотившись о дверной косяк. Опять кучерявая. Ах да, эта неделя же еще не закончилась. Разве мы здесь для того, чтобы обсуждать мою личную жизнь, Мирак Лий? А, на у тебя есть? На его лице невозможно было ничего прочесть. Судя по твоему интересу, это тебя и правда волнует. все таки хочешь поговорить об этом? Как психолог, я не могу тебе отказать. А как не психолог? Он сделал шаг ко мне, и я едва удержалась, чтобы не отшатнуться. Странно. Куда-то не туда повернул наш разговор. Он будто угрожает мне своим присутствием. Впрочем, это привычное ощущение, но в последнее время в нем появились еще и другие нотки. Может быть, осознав, что так просто меня не запугать, он решил надавить своим мужским стержнем. Фу, Сабина. Пусть он хоть десять раз доминант некромант, но тебе точно не стоит рассматривать его как мужчину. Это клиент. Присаживайся. Я расположилась на краешке огромного дивана, рассчитывая, что Миракль сядет по другую сторону, но тот зачем-то устроился ближе и уставился недобрым взглядом. Есть что-то, что ты на самом деле готов обсудить, или мы просто обменяемся взаимными уколами, а остаток сессии помолчим, как делали и прежде? Он странно на меня посмотрел, но потом скривил насмешливо губы и кивнул, и начал преувеличенно пафосно: "Конечно, хочу. Вчера мы вскрыли могилу, и я не могу забыть то, что там обнаружил. Схватился некромант за грудь". Сердце с другой стороны подсказала Хмура: "Кажется, кое-кто решил развлечься рассказами про черные-черные кладбища, а мне потом медитировать, чтобы суметь заснуть. Я изучала местную анатомию, А анатомию некромантов ты тоже изучала? подался он вперед, оказываясь непозволительно близко. По пособиям, сказала спокойно, делая вид, что меня ничуть не волнует эта его близость, хотя если честно, она меня нервировала. Наверное, просто потому, что я не могла себе объяснить, что происходит. И некроманты ничем не отличаются от людей, боевиков и Почему-то на этой фразе в глазах мужчины полыхнула откровенная злость, и эта же непонятная злость заставила его откинуться назад. Другие так не считают, так и норовят найти отличие, протянул самодовольно, намекая на обилие партнерш. Кстати, ты запоминай их имена, а лучше записывай где-нибудь, парировала я спокойно если тебя прибьют из ревности или осознания какой ты на самом деле, коллеги хотя бы получат круг подозреваемых. Считаешь, что мое поведение в чем-то то неправильно? Усмехнулся. Нет, ничего неправильного в отношениях, если они честно устраивают обоих партнеров или множество. Пожала плечами, в который раз удивляясь, почему мы говорим об этом. Но я полагаю, что твои любительницы темноты всегда рассчитывают на большее, а отсюда возможны непредсказуемые последствия. Провести вместе одну ночь и теперь всю жизнь здороваться, что ли? Притворно удивился некромант. Ну уж нет. Всем не угодишь, так что ограничусь собой. Да ты, блин. Простите. Мы оглянулись на звук колокольчика и незнакомый голос У входа замялся констебль, молоденький совсем. Он явно чувствовал себя неуютно. "Я уже объяснил уважаемым", он опасливо покосился на покачивающиеся ветви, которые, как правило, во время сессии никому не давали зайти в библиотеку. "Что прерываю вас не просто так. Глава требует к нему С срочно". Я почувствовала облегчение. "Пусть идет. Оба целее будем". Дин Риардан поднялся немного лениво и двинулся в сторону двери, и тут же замер, впрочем, как и я, когда услышал робкое продолжение. Вас обоих я имел в виду. Хм. Это что за новости? Зачем понадобился психолог?